Три округа – Черкасский, Таганрогский и Ростовский – предоставили решение вопроса об их замене главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Атаман Краснов заявил, «Недоверие, выраженное генералом Денисову и Полякову, принимаю на себя как верховный вождь Донской армии. Да, я знаю, горе побежденным».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 и противополагает правлению донской власти, воцарившейся со 2 февраля 1919 года, выдающейся по мудрости, красоте и деятельности период их предшественников, то есть его самого. Рано утром 3 февраля мой поезд подходил к ущевке,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 Так вашей лаской, что вряд ли сумею сказать все, что хотел сказать, И сказать так, как хотел. Чувством душевного волнения после года отсутствия я вновь приехал в Новочеркасск, В тот город, где с огромным трудом, окруженный слепой стеной злобы, Предательства и непонимания, три великих русских патриота — Каледин, Корнилов и Алексеев начали строить заново русскую государственность. Я приехал исполнить свой долг, поклониться праху мертвых и приветствовать живых, чьими трудами и подвигами держится Донская земля. Я приехал приветствовать войсковой круг, олицетворяющий разум, совесть и волю, Всевеликого войска Донского».